Глава двадцать Наследник быстро обнаружил мое точное местоположение. Его восприятие легко распространялось на весь город и практически не имело преград. На всякий случай я все-таки попытался немного прикрыть стоящих рядом магов, но очень сомнительно, что это могло сработать на долгое время. Сделал я это скорее на всякий случай, слабо веря в то, что действительно сильное восприятие удастся обмануть таким простым и, в сущности, обычным способом. И, кстати, даже используя все свои возможности, обнаружить какие-то ловушки или капканы на территории кампуса у меня так и не получилось. Либо их замаскировали каким-то необычным магическим способом, либо они попросту отсутствовали здесь. «Давно не разминали кости, да, Алексей?» — хмыкнул стоящий рядом с Иваном Владимировичем Толстяк. «Я каждый день их разминаю, в отличие от тебя», — с каменным лицом ответил ему Седой. «Вот же ты заноза!» Михаил, стоящий рядом, закатил глаза, явно эта перепалка не была чем-то удивительным. Такое ощущение, что двум магам совершенно плевать на происходящее сейчас в столице и предстоящие столкновения с наследником и практиками боевых искусств. Они явно предпочитали выяснять отношения друг с другом, и стоящему впереди Ивану Владимировичу почему-то было абсолютно начхать на это. Сейчас он как раз прислушивался к чему-то и ни на что не реагировал. Секунды сменяли друг друга, а маг так и продолжал молчать. И то же самое можно было сказать о практиках боевых искусств. По какой-то причине наследник все еще не спешил сюда. Пока выдалась свободная минута, я принялся за улучшение маскировочных печатей, которыми прикрывал магов. Ничего такого, но теперь я могу видеть все, что происходит с ними и, если потребуется, вмешаться, чтобы помочь. Иллюзий насчет собственных сил я не испытывал, но в отличие от них, хотя бы примерно понимал, с кем мы имеем дело. И чего уж греха таить, был единственным здесь, кто знал боевые искусства на том уровне, чтобы противостоять наследнику и его людям максимально эффективно. Где-то поблизости на территории университета раздался грохот сильнейшего взрыва. И судя по тому, что до меня докатилась упругая волна из природной энергии, этот грохот был следствием удара наследника. Стало даже интересно, что заставило его самолично вмешаться в происходящее и выдать свое местоположение. Я примерно оценил, что он находится лишь в паре километров от нас, и, скорее всего, преодолеет это пространство меньше, чем за пару минут. Если никто не будет мешать, конечно. «Михаил...» Тем временем нарушил молчание предводитель магов. «Создавай трехступенчатый барьер с понижением магического фона. Найди точки соединения и зафиксируй их на территории кампуса. Ты, Андрей, оставайся рядом с ним. Барьер крайне важен для нас» то, если наследник каким-то образом сумеет обойти вас и появится здесь, — уточнил я. Очень сомневаюсь, каким бы быстрым он ни был, меня ему не обойти. Но если уж так произойдет... Михаил использует магию призыва, это позволит нам быстро вмешаться. По вашей задаче все ясно. Он унимательно посмотрел на нас, и, лишь дождавшись подтверждения, что мы его поняли. Переключился на своих товарищей, что все еще в полголоса переругивались между друг другом. — Кончайте спорить, у нас есть работа, — оборвал их Иван Владимирович. — Работа так работа, — кивнул Толстяк. — Мы не спорили, — добавил Седой. — Миг... И вот они уже исчезают, использовав какой-то замысловатый способ скоростного передвижения. А мы с Михаилом остаемся стоять посреди открытого пространства кампуса, аккурат рядом с садом и четвертым административным зданием. Раньше я здесь практически не бывал, так что местность толком не знакома. «Ладно, приступим». Пробормотал под нос Михаил и, разведя в стороны руки, сформировал в них сложное магическое плетение. «Андрей, прикрой меня, это потребует времени». «Хорошо». Я повернулся в сторону, куда ушли маги, внимательно следя внутренним взором за их перемещениями и стараясь поддерживать на них маскировочные печати. Против наследника вряд ли сработает, а вот для других практиков может оказаться сюрпризом. Благодаря печатям я хорошо видел, что происходило с тройкой магов и то, как они наконец столкнулись с практиками проклятой школы небес. И увиденное, если честно, не сказать, что вселяло надежды. Я увидел группу из десятка человек, остановившихся напротив главных университетских ворот. Они спокойно ждали приближения Ивана Владимировича и его свиты, явно пока не собираясь нападать. Стоящий впереди мужчина, в котором я тут же распознал наследника, из-за его плотной и закрытой ауры поднял руку, приглашая магов к разговору. Поколебавшись, старик все-таки решил сначала поговорить. Удивительно, после того, что школа небес и одержимые мятежниками сотворили в поясе, но не мне его судить. Вокруг мага закрутилась магическая энергия, делая его фигуру еще более внушительной. Даже некоторые из подчиненных наследников вздрогнули, когда сильнейший заклинатель тринадцатого пояса шагнул к ним. «О чем ты хочешь поговорить, мальчишка?» Не особо почтительно обратился к нему мак, а я же мысленно поморщился. Старик, похоже, просто не хотел воспринимать силу наследника, и это несмотря на то, что я много раз объяснял и даже показывал на практике силу боевых искусств. Одним глазом я видел, как Михаил рядом со мной создавал сложнейшие плетения в буквальном смысле, наполняя всю территорию кампуса странной магией. И с каждой секундой скорость создания его заклинаний все увеличивалась. В каком-то смысле это даже завораживало. Кажется, я начал понимать, что делал сейчас Михаил и какой план у магов. Тем временем наследник услышал вопрос старика, тихо рассмеялся. Его явно позабавила эта реакция Ивана Владимировича. — Вы еще занятнее, чем мне вас описывали, — весело поделился он. — Выглядите молодо, а в душе древний старик. Сварливые, грубы, но при этом невероятно сильные. — Насколько близко ты подступился к стоящему стороне, старик? — Меня тяжело обмануть. В этот момент он вдруг посмотрел на правое плечо мага, где я установил печать слежки, и словно бы взглянул мне в глаза. Вот же наблюдательный чертяка, но я этого ожидал. Вопрос, кстати, удивил — это что же получается? Иван Владимирович приблизился к сильнейшему магическому званию. Именно поэтому он был так уверен в себе. Вот же. «Я все еще жду ответа на свой вопрос, и если его не последует, нападаю». Между тем сухо ответил ему маг. «Отдайте мне мальчишку, и я клянусь, мы уйдем, никого не тронув». У груди предательски дрогнуло сердце. «Вот оно!» Как и предполагалось, он предложил это. Несмотря на то, что я и маги уже обсуждали все, существовал... Совсем не маленький шанс предательства, и ответ старика сейчас будет решающим. «Выполнишь свое обещание, как это сделал... семнадцатым поясом?» — вдруг усмехнулся маг. «Или как это было у двадцать девятом?» «Лиса, замершая перед курятником, никогда не отступит. Грош цена твоим клятвам, мальчишка». Я нахмурился. Что за пояса и откуда старик знает о них? — Вообще-то я старше тебя, старая развалина. — Значит, придется по-плохому, — цокнул языком наследник. А в следующую секунду окружающий мир взорвался от столкнувшейся магической силы и природной энергии. На секунду я ослеп и оглох, но при этом каким-то чудом еще воспринимал происходящее сейчас с магами, на которых повесил печати. Судя по всему, они сохранились благодаря их личному защитному барьеру, который не смогли пробить практики боевых искусств первым навалом. Но когда я пришел немного в себя и смог оценить происходящее, стало понятно, что все очень непросто. Вот же. «Проклятие!» — Слух пробормотал я, возвращаясь в реальность и проверяя, как там дела у Михаила. «Долго еще!» — крикнул я ему. «Нет, сюда кто-то идет, помоги! Нужно закончить плетение во что бы то ни стало!» — крикнул мне в ответ оплот с очевидным напряжением. Не нужно было даже смотреть на него, чтобы понять, насколько ему приходится тяжело. Я видел каскадные плетения, которые обычно исполнялись исключительно с Марией, и сейчас Михаил пытался провернуть их сам. Теперь мне уже стало очевидно, что одной большой ловушкой была вся территория кампуса. Кто-то, вероятно, как раз Мария и ее наставник создали здесь каркас сильнейшего и сложнейшего заклинания, но не наполняли его силой и плетением. Теперь же оставалось только накачать его магической энергией и активировать несколько ключевых узлов, как раз находившихся здесь, и колоссальная западня захлопнется. Если, конечно, успеть. Что же до приближающихся, то это совершенно точно был не наследник. Как раз сейчас они вместе с Иваном Владимировичем превращали часть университетского кампуса в полыхающие руины. И разглядеть там что-то, кроме бесконечных техник и заклинаний, у меня при всем желании не получалось. Это был кто-то из свиты, крысы, каким-то образом прошмыгнувшие через толстяка и седого. Я отчетливо чувствовал их. Сильные, но не настолько, чтобы действительно переживать. Придется повозиться с защитой, да и только. Земля под ногами дрогнула. Похоже, наследник и великий маг закончили прощупывать друг друга и перешли к своим главным способностям. Впереди, там, где разыгрывалось сражение, высь поднялся столб черного дыма, который все разрастался, накрывая все вокруг себя. Проклятая земля — одна из высших техник школы проклятых небес за что ею и была получена эта приставка. Невероятная по разрушительности техника, высасывающая из всего живого природную энергию и передающая ее практику. Это позволяло ему подняться в силе чуть ли не на полноценную ступень, что же до бессмертного, то он на краткое время превращался в воплощение духа мщения небес. Страх и ужас любого практика боевых искусств, идущего путем возвышения, даже высочайшего уровня развития. А о том, что происходило при использовании этой техники с окружающим миром, мы говорить не стоило. В чем-то это было схоже с выцветанием, только не так серьезно разрушало основу мира. Со временем подверженная проклятию земля обязательно восстановится, а выцветание излечить нельзя. То, что наследник использовал именно эту технику, говорило о многом, в том числе и о ставках, которые сейчас взлетели у небеса вместе с этим дымом и пылью. Где-то среди этой черноты я отчетливо различил блеск серебристой защиты старика. Там постоянно вспыхивали разряды от столкновения сильнейших ударов. И, надо признать, мне было бы очень тяжело заблокировать хотя бы одну из таких атак. Приближающиеся практики, которых я на время из-за взрыва выпустил из поля зрения, почти добрались до нас. Выдохнув, я мысленным усилием призвал духовный клинок. «Сегодня все решится». Пора показать, на что я способен и на что способна школа меча.